Глава третья. Поскольку Мирта перестала нести всякий бред, ее выписали. Я забрала ее из лазарета, провела по территории, объяснила, где что находится. Со стороны теперь могла оценить, какое выражение лица было у меня в первые дни. Отвисшая челюсть, распахнутые глаза и, конечно, море вопросов. Она сама и озвучила предложение, которое должна была сделать я, но никак не решалась. «Элея, не хотелось бы навязываться, но мне лучше жить с тобой. Слишком много непонятного, к тому же я физически не справлюсь с завязками на таких платьях. Школьная форма неплоха, но вижу, тут во внеучебное время студенты в своем щеголяют». Я ее успокоила. «Не переживай. В твоем случае никаких корсетов и прочих кринолиновых сложностей». Я все время завидовала Мирте. Она как в удобном коричневом наряде с фартуком сюда попала, так в нем же и ходила. Купила себе еще один, точно такой же. Я не говорю, что в этом мире слуги живут лучше господ, нет, конечно, но и некоторые преимущества у них имеются. Например, если ты вытворишь что-то немыслимое, то спросят в первую очередь с меня. Если не ошибаюсь, тебя даже наказывать. Никто не имеет права, пока я не разрешу». Катерине, то есть Мирте, по характеру не слишком подходила такая роль, но надо отдать ей должное, она старалась не возмущаться по тем поводам, которые все равно не в силах изменить. Вот и сейчас просто продолжила мысль. И это тоже причина, почему нам нужно жить вместе. Странно получится, если хозяйская пришлепка станет вдруг находиться отдельно от своей рабовладелицы. Я вздохнула, молча признавая ее правоту. Все аргументы пришлись в пользу этого варианта. Ни единого возражения не придумалось. А мне придется каждый день видеть лицо погибшей Мирты, любовницу собственного мужа и непосредственную виновницу моей смерти. все в одном флаконе. Как бы нервы от такого набора триггеров не сдали. Пока же я всеми силами притворялась для нее и самой себя, что из нас двоих я взрослая женщина, потому могу держать эмоции под контролем. Конечным пунктом программы была столовая. Там Мирте придется проглотить еще порцию удивления. Местная еда очень похожа на нашу, но некоторые отличия имеются. Я до сих пор не привыкла к слишком жидким рисовым кашам или местным салатам, где иногда смешивались весьма странные ингредиенты. Однако во время обеда девушка не изумилась, а восхитилась. «Ого, почти как у нас! Сюда бы ананас вместо яблока и майонез!» получится в точности как мама готовила ой еще бы и кетчупа сверху шлепнуть меня перекосило забыла что и в нашем мире кулинарных извращенцев хватает а то что мне все это время казалось диковином для кого то другого родное и привычное не всего ли это касается я заметила что Аленса топчется в стороне и стесняется подойти я ободряюще ей улыбнулась Конфликт между нами не то чтобы исчерпан, его и произойти-то не должно было. Однако быстро предупредила. «На пять часов от тебя, Ленса, наша соседка. Тоже госпожа идет сюда». Ясно. Мирта собралась и сосредоточилась, а потом вполне естественно поздоровалась. «Добрый день, благородная Ленса. «Привет, дорогуша, с выздоровлением». Подошедшая ответила доброжелательно, но на служанку даже не взглянула. Она пялилась на меня и изображала виноватый вид. «Благородная Лея, позволишь ли мне присесть к тебе за столик?» Я подалась вспышке ревности и наговорила грубости, о чем искренне сожалею. Лишь после хорошо подумала и вспомнила, что именно ты познакомила нас с Кьяром. Ты помогала наладить с ним отношения, и в конце концов, лишь благодаря тебе произошло наше окончательное сближение. Я была не права». Не иначе после страстной ночи, когда все желания сбылись, она действительно порядком успокоилась. Или же ей теперь очень-очень хочется жить в моих новых апартаментах, ведь демон их еще при мне разрекламировал. У нее только один недостаток. Во всем остальном она нормальный человек, поэтому я великодушно ответила. «Прощаю, но при одном условии. Такое обвинение от тебя больше никогда не прозвучит». «Я бы и тебе посоветовала держаться от Кьяра подальше, но, боюсь, уже поздно. Потому садись и рассказывай, как ты». Она зарделась от радости, упала на стул и тотчас начала засыпать нас ненужными признаниями. «На седьмом небе от счастья, благородная Лея, я ведь никогда не верила, что у меня получится. Много об этом говорила, но на самом деле не верила. Правда, оказалось, что я совсем не знала о некоторых аспектах близости мужчины и женщины». Она вдруг замялась и даже нахмурилась. Что это за выражение? Неужели ее возвышенные фантазии при реальном воплощении растеряли свой романтичный флер? Но Аленса явно молчать не могла. У нее ведь других подруг нет, потому поразила откровенностью. кяр он заставил меня делать очень неприличную вещь». Поскольку девушка замолчала, но многозначительно вытянула губы, незакомплексованная Мирта предположила. «Минет, что ли?» «А что тут неприличного? Или какую-нибудь жесть?» «Ты тогда не молчи, госпожа Ленса. Маньякам потакать нельзя!» «Вот куда она лезет?» Я цыкнула, чтобы прикусила язык, а Оленса квадратными глазами уставилась на служанку, пытаясь перевести исагонское наречие в понятные определения. И пока она не начала все таки отвечать на заданный вопрос, я нервно выкрикнула. «Избавь нас обеих от таких подробностей!» Мне вообще не интересно, чем вы там с ним занимаетесь. Я спросила, как ты сама. Ален тряхнула головой, будто избавляясь от напряжения, расслабилась и повторила. На седьмом небе. Она вновь отвела взгляд и задумчиво добавила. Я не глупая, Лея. Стараюсь быть с собой честной. Кьяр пока не привык ко мне, как к своей семье. И позвал скорее от какой-то злости, чем от настоящей симпатии. Он похож на горячий костер рядом с которым жарко, но Кьяр, греет не меня лично, а просто сам по себе, отстраненный, не испытывающий тех же эмоций. Мне понравилось, что она все еще не потеряла остатки рассудка, потому сказала напрямик, «Тогда грейся, пока тебе разрешили подойти к костру близко, но лучше настраивайся заранее, что он выкинет тебя в любой момент, он не испытывает чувства, как ты, и никогда не сможет». Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Аленса не ответила. Она заговорила бодро, будто пересекая эту тему. Пойду к служкам за добавкой. Страсть отнимает столько сил. Когда она отошла, Мирта поинтересовалась. Кто такой Кьяр? Местный негодяй. Заочно представила я и выдала краткую характеристику. Чтобы не стало шоком, сразу предупреждаю. Он настолько хорошенький, что все тормоза отказывают. Но ты, собственно, по Аленсе видела. У девчонки все планки упали. А у тебя?» Она вдруг задала странный вопрос и пояснила свой интерес. «Мне показалось, что тебя при каждом его упоминании колбасит, а от их постельных развлечений твой левый глаз вообще на щеку съехал». «Отрицать бессмысленно, особенно если человек демонстрирует такую проницательность. Раньше слегка колбасила, сейчас уже отпустила. И нет, я отговариваю Аленсу не из-за ревности». В самом деле за нее переживаю, потому что бедная влюбилась в такого подлеца, каких еще поискать? Понятно, она без споров приняла все мои объяснения. Когда Аленса вернулась, я сразу напомнила, что мое предложение о переезде в силе, поэтому мы втроем отправились в прежнюю комнату, чтобы та собрала вещи. У богатой баронессы гардероб был обширным, и потому ей понадобится помощь хотя бы с переноской. Я подошла к окну, размышляя. Мирта встала рядом, но Аленса привычно прикрикнула: Милочка, займись пока моей обувью. Потом аккуратно сложи платье. Я пока ванну приму. Украшения не трогай. Я сама их упакую. Служанка ответила, не оборачиваясь: Давай уже сама, и ванну в новой комнате примешь. Она там как раз собственная. За нашими спинами воцарилась тишина. А я даже не сразу сообразила, что ответ Мирты какой-то неправильный, ведь сама ответила бы примерно так же. Но сейчас была вынуждена пихнуть служанку локтем, а та изумленно возрилась на меня. Все-таки сообразила, повернулась и даже смиренно поклонилась. Прошу прощения, госпожа Аленса, я только выписалась из больницы, то есть Лазарета. Лекари советовали мне ограничить физические нагрузки. Ты все вещи на кровать переложи, и мы вместе их перенесем. «Зачем упаковывать, если тут делов на один поход?» «А, конечно», — мигом успокоилась соседка. «Ты ведь едва не погибла. Почему ты из головы вылетела? Такие потрясения бесследно не проходят. Но ты как-то уж слишком сильно изменилась. Я еще в столовой заметила». Я пожала плечами и снова уставилась в окно. Кьяр вышел из корпуса демонов через пару минут. Поднял лицо и посмотрел на наше «Окно». На этот раз я и не думала отшатываться или прятаться. Если собираюсь остаться в академии, то надо привыкнуть к тому, что он всегда где-то неподалеку. Моя стратегия научиться смотреть на него прямо и без стеснения, как на любого постороннего. Демон бросил всего один безразличный взгляд и пошел дальше. Я поставила указательный палец на стекло, шепотом объясняя, это и есть Кьяр. Мир-то громко присвистнула. К счастью, Аленса как раз убежала в ванную, чтобы собрать там предметы гигиены. «Ничего себе няха!» — выдала она оценку. «И раньше было понятно, что у нас с тобой вкусы на мужиков совпадают, но, если честно, наш Никитос в сравнении с этим красавчиком — жалкий недоделок». Я от возмущения едва не вздохнулась. «Наш Никитос?» Она в качестве утешения хлопнула меня по спине. «Не придирайся к словам. Ты поняла, что я имею в виду. Но няха же, да?» Ты давай потише восхищайся. Если Аленса услышит, то легкими травмами не отделаешься. Надолго или нет, но сейчас они любовники. Подожди, этот рарник спит с той носатой кринжатиной? Громким шепотом изумилась она. Безнадежно. Как Катерину в мирту не наряжай, настоящая мирта все равно не получится. И да, мне теперь тоже словарь нужен, чтобы ее Сагонский на свой Исогонский переводить. Зато при Оленсе она вела себя все таки куда сдержанней. Рассказы о приюте для сумасшедших ее присмирили, как и меня когда-то. Это была одна из ключевых причин, почему я на переезде соседки так настаивала. Наедине я быстро от Новой Мирты сама в тот самый приют проситься начну. Мы взяли вещи и понесли к комнате. Даже Аленса не выпендривалась и не закатывала глаза. Раз благородный Элеи можно нести в руках ворох платьев то она чем хуже. Странное дело, но для воспитательных целей перерождение Мирты дало хоть какой-то позитивный эффект. На эту же, где залезешь, там и слезешь. Наше усилия не понял Грантабель, которого мы встретили перед комнатой. Элея, надо было предупредить. Я бы распорядился, чтобы все доставили. Тяжело ведь. Мирта... «Поздравляю с выздоровлением. Благородная Аленса, рад приветствовать. Сейчас проверю, что вам еще может понадобиться из мебели. К вечеру принесут». «Спасибо, Грант. Искренне поблагодарила я». «За последние дни дракон столько хорошего сделал, что я просто не считала себя вправе портить ему настроение. Вот и сейчас, ни капли возмущения, что я сюда целую команду переселила, хотя ему мои соседки без надобности». Он вошел внутрь первым, Аленса поспешила за ним, а Мирта замерла и присвистнула. «Отбить бы ей эту свистелку. Ну что за привычка?» Она деловито покивала, беспардонно разглядывая его пятую точку, затем выдала. «Ещё один? Мне здесь начинает нравиться. Глаза бы не разбежались. Этот, если я правильно поняла, и есть твой дракон. Повезло». Постараюсь в этой жизни твоих мужиков не уводить. Я и в той не специально, потому забей. Да и грех тебе ныть при таком фарте. Он где-то качается. Ну прям десять из десяти. Ма, десять из десяти. Я вздернула взгляд к потолку и взвыла.